В Геленджике местное общественное объединение готовилось к произведению читательской конференции по книгам. Взаимоотношения руководства объединения с администрацией города были, мягко говоря, натянутыми. А тут еще и я во второй книге нелестно отозвался о старом руководстве города. На этом фоне и надо же было такому случиться. Во второй половине дня, 17 сентября, 1999 года, в канун читательской конференции по книгам об Анастасии, в городе поднялся ветер, и началась гроза. На небольшой площади перед зданием администрации города вдруг появился огненный шар. Дальнейшее его действия, как теперь говорят, очень похоже на действие шара Анастасии. Огненный шар, появившийся над Геленджиком, Миновал громад воды окружающих площадь зданий, прикоснулся к стоящему посредине площади дереву. Потом из огненного шара выделились несколько огненных шаров или лучей, поменьше. Один влетел в кабинет главы администрации города, полетал по кабинету на глазах присутствующих и вылетел. Второй влетел в окно кабинета заместителя главы администрации Галины Николаевны, на какое-то время завис в воздухе, потом направился к окну, начертил на оконном стекле нестираемый до сих пор странный знак и улетел. Далее молва утверждает, что администрация Геленджикская стала святой или просветленной. Считают, что именно после случая с огненным шаром Администрация решила принять меры к улучшению приема приезжающих в город читателей, обустраивать дольмены в окрестностях города, проводить ежегодные фестивали духовной авторской песни, ну и еще многое другое, чего ранее делать не хотела. Слух о случившемся пошел с таким утверждением. В Геленджике побывал огненный шар Анастасии. Я попытался выдвинуть версию, что это была шаровая молния, а схожесть ее поведения с описанным в книге – случайное совпадение. А администрация города все равно вынуждена была принять какое-то решение. Не тут-то было. Мне сразу стали доказывать. Случайностей не бывает. К тому же тут не одна случайность, а целая цепь. И утверждать. Когда случайности слагают последовательно некую цепь, то это называется закономерностью. Конечно, случайности, можно сказать, сложились в цепь. Пока непонятно, как шар миновал громоотводы, почему он коснулся стоящего над площадью большого дерева, полыхнул, громыхнул над ним, но не уничтожил, а полетел к окнам администрации. полетел именно к тем кабинетам, в которых находились люди, способные решать вопросы, связанные с приездом в город читателей? Почему администрация после посещения огненного шара сразу положительно решила массу вопросов? Почему после появления этого шара конференцию пришла приветствовать председатель законодательного собрания? И так далее». Молва стала утверждать, что глава администрации города Геленджика и весь административный аппарат так изменились, что теперь Геленджик начнет процветать и станет, как говорила Анастасия, богаче Иерусалима и Рима. Другие утверждают, шар всех напугал. Приехав в Геленджик, Я встречался с главой администрации города, и с ее заместителем. Видел, начерченный огненным шаром на стекле знак, трогал его, ощущал необычный запах в кабинете, он похож на запах ладана и серы, но не ощущал никакого испуга. Наоборот, например, Галина Николаевна, заместитель главы администрации, стала даже более веселой, чем раньше. Она тоже рассказала мне, как все происходило, и спросила, Как вы считаете, это было неким знаком? В общем, обстоятельства сложились так, что версию с необычной шаровой молнией не воспринимали, а меня стали обвинять в упрощении ситуации. Не скрою, я действительно пытался ее упростить, и не только эту ситуацию. Почему? Потому что располагаю информацией, как запугивают людей некоторые лидеры духовных конфессий необычными способностями Анастасии».